Адреналин бурлил в крови, так и не дал Костику уснуть. Он ворочился с боку на бок, и когда сонливость наконец хватала цепкими лапками, обязательно задевал носом подушку. Боль бодрила мгновенно. На втором этаже хлопнула дверь. Вскоре послышались тихие голоса. К ним прибавился ещё один женский. Дом просыпался. Костик спустил с ноги. Костик спустил ноги с кровати и просто сидел, смотрел в окно чувство мести чуть притупилось, а точнее, начало обволакиваться разумом. Теперь Костик понимал, что у него остался лишь один вариант ждать. Как говорится, и комары кусают до поры. Дверь тихо и без стука открылась. Фёдорович заглянул одним глазом, словно вор. Фёдорович заглянул одним глазом, словно вор. Эй, стахановец, пошли, там сборы. Сейчас. Безразлично ответил Костик. Когда спустился, все уже сидели в столовой. Бандит рассказывал о Тимуре, армейском дружке, а братья за ливестер жали. Воняло сигаретами. За последнее время Костя отвык от этого запаха, даже поморщился. "Проходи, присаживайся", пригласил Пётр Валерьевич. Власов делал вид, будто ничего не произошло. Он сидел во главе стола и рассказывал остальным, что Костик героически боролся с диким пока ему на помощь не подоспел Жорик. Бандит словно не нароком подпирал могучим плечом стену за спиной редактора. После слов Ласова расчедрился на несколько благодарственных слов, отечески похлопал по плечу, словно генерал солдата-героя. Бывший спецназовец старался не двигаться, чтобы не показывать хромоту, но для того, чтобы похлопать Костика по плечу, ему пришлось сделать два шага. А ты где успел вражескую пулю подхватить? подозрительно прищурилась Марина. На лестнице на хрен, когда сюда спускался, оступился. Отмахнулся бандит. Костя переводил взгляд с одного лица на другое. Все сидели за столом, и только бандит находился позади редактора. От этого было немного неуютно, но Костик понимал, что спецназовец стоит там для возможного непредвиденного случая о чувство, что тебя принимают за столь важную и опасную персону, что ставят охрану. Костика даже гордость проняла. Он лишь не понимал, перед кем разыгрывали весь этот цирк. Пётр Валерьевич, двое братьев, бандит и Тамара всё знали. Фёдырыч ковырял кухонным ножом под ногтями и несколько раз хитро покосился на Костика. Редактор вспомнил его слова про лошадь и собаку. Старик, если и не знал всё заранее, то теперь точно понимал. От чува одного человека задающего слишком много ненужных вопросов разбито лицо. В изумрудных глазах Марина Костику видел понимание происходящего. Врачи дураками не бывают, могут лишь притворяться. Получалось, что разыгрываемая комедия только для Ромула, Ануш и Новенького. Как зовут очнувшегося, никто не знал. Братья спустили его на руках и посадили в коляску, как раз привезённую Мариной из города. Седовласый мужчина молчал и меланхолично разглядывал пол. Редко-редко поднимал взгляд и смотрел на остальных. Поначалу Пётр Валерьевич пытался его разговорить, безуспешно. Очнувшийся не реагировал даже на самые провокационные вопросы. Бандит пригрозил переломать ноги, ноль эмоций. Тогда бывший спецназовец прихрамывая подошёл и врезал ему в челюсть. Удар был достаточно сильным чтобы вывести человека из любого душевного равновесия или спокойствия. Очнувшись, он лишь безмолвно мотнул головой и продолжил таращиться в пол. Что с ним? Петр Валерьевич так грозно посмотрел на врача, словно та во всём виновата. Кома, пожала плечами Марина. Последствия, это нам всем здесь повезло. Обвела взглядом людей повезло в квадрате, в кубе, в сотой степени. Я, если честно, плохо понимаю, что именно происходит. Почти всё, что мне известно, о коме прекратило работать. Мы до сих пор находим людей, которые как бы спят, но при этом они как бы в коме. Видно было, что врач смущен тем, что не может объяснить происходящее с профессиональной точки зрения. Но при этом перевозит этих людей сюда просто на сиденье грузовика. С прищуром посмотрела на неё Тома. Вот именно взнула Марина. Это не та кома, которую мы знаем. Люди, находившиеся в обычной коме на момент произошедшего, уже умерли. В больницах много трупов. Мы же, обвела всех взглядом, словно кем-то отмеченные. Доктор вздохнула. Никогда не думала, что произнесу эту чушь. Избранный на хрен, хмыкнул бандит. Думаю, всё намного сложнее, продолжила Марина. Я не буду вдаваться в медицинские термины, оно и не существенно. А могу лишь сказать, что люди, которых мы находим, не подходят по внешним признакам на тех, кто впал в кому. По всем показателям они будто спят. Она ненадолго замолчала, в гостиной повисла напряжённая тишина. Такое чувство, что все, кто сейчас жив, уже выходили из комы, когда произошло, не договорила Марина. Когда произошло это закончил Костик. Осталось понять, что именно. В больницах полно трупов, которые так и умерли в вегетативном состоянии от обезвоживания, пролежней, отключения аппаратов ИВЛ. Однако до сих пор находятся выжившие. Да, Марина посмотрела на тому. Перевозить их на сиденье грузовика кажется дикостью только на первый взгляд. Это попросту крепко уснувший человек. Его, в отличие от человека в коме, можно перевозить по-разному. Если они за столько суток не умерли от пролежней без воды и еды, то от перевозки на мягком сиденье точно не умрут. Ладно, всё это на хрен прикольно и загадочно, но что нам с этим огурцом малосольным делать? Бандит, как всегда, оказался скорно прозвище. Может, в реку его окунуть? Глядишь, и фыркать начнёт. Братья одновременно хихикнули. Это у тебя пустое место там, где у остальных людей располагается мозг, поэтому и кома перенёс нормально, со сталью в голосе произнесла Тамара. А у других последствия комы могут быть самыми самыми разными. Понятно тебе. Если мы будем правильно лечить этого человека, то через какое-то время он станет обыкновенным членом общества, и его знания и умения нам вполне могут пригодиться. Что ты на хрен разговорилась? Задумчиво почесал щёку бандит. Он хотел сказать в ответ что-нибудь гадкое, но в последний момент передумал. «Ладно». Петр Валерьевич смотрел на свою руку, лежавшую на столе. Кома и вправду вещь отвратительная и непредсказуемая. Он потрогал складки кожи на шее, напоминавшие о той жизни, где ел волю, а двигался лишь по необходимости. Костик вспомнил, как всего несколько часов назад хотел в них цепиться и вырвать понял, что слишком пристально смотрит, и что депутат это заметил, опустил взгляд. Марина, сделай что-нибудь с томым членом нашего лагеря. Дел Власов указания. Тамара уже пришла в себя и будет тебе помогать. Фёдорович, ты теперь у нас будешь за дозорного. Мы с ребятами посовещались и решили соорудить какую-нибудь вышку. Будешь днём дозорным. А зачем сооружать сказал Костик. В Москве полно всяких машин с подъёмными механизмами. Автовышка там какая-нибудь или пожарной лестницы обшитых листами стали, чтобы ветер не сносил. А ведь наш герой дело на хрен говорит, покивал бандит. Несколько рядов колючки по забору, снайпер на вышке и ни один дикий к нам не заберётся. А как же люди? поинтересовалась Тамара. Вы тут сами ночью кого-то уничтожили? От людей нас никакие стены не спасут, ответил Петр Валерьевич. Уничтужили мы двоих малолеток с ксюхой, бандит без церемонно поковырялся в зубах. Разговаривать они не захотели, а вот стрелять начали бодро. Правда мимо, хохотнул Борис. Да, кстати, можете рассказать, кто вы и откуда? посмотрел Костик на братьев. Бывший депутат Бонзит и новенькие уставились на редактора с таким удивлением, что ни у кого не должно было остаться сомнений, с какими такими дикими сражался Костя. В их взгляде так и читалось: "Ты совсем оборзел, козёл". "Да, расскажите", поддержала Тамара. "Мы ж тут вроде как семья". Последнюю фразу она произнесла неуверенно, а к концу и вовсе запнулась. Как говорится, с такими родными и врагов не нужно. Братья синхронно посмотрели на Власова, тот коротко кивнул. Мы в эксперименте одному участвовали, сразу начал Жорик. По созданию каких-то параллельных снов, нацепили на нас шлемы, что-то вкололи и сказали спать. Ага, подтвердил брат. Сладкая, я скажу, спалось поначалу всякая ерунда снилась, а потом ничего втянулись. Нас типа выбрали, потому что родственники перебил Жора. С детства все вместе, всегда и везде. Он даже в инстит год ходил. Продолжил Жорик и с доброй усмешкой посмотрел на брата. Отс отсрочивался типа, чтобы вместе в армию попали. Но после срочки остались уже и по контракту, закончил Борис. Вот в мае нам предложили по 50 тонн денег, чтобы мы месяцок поспали. Продолжил его брат. Кто же откажется? Вылезла улыбка на его лице. А потом я вдруг понимаю, что уже и не сплю, точнее, сплю, но как бы и не сплю. Ага, во сне у нас была цель остановить какого-то типа с его тёлкой. Они зачем-то рвались в центр Москвы на бронированном КАМАЗе, а мы заняли позицию на Новом Арбате. Я с граником на пристройке к дому книги, а братишка на противоположной стороне со снайперкой. Костик посмотрел мельком на Петра Валерьевича, тот и явно уже знал эту историю, и слушать второй раз ему не хотелось. «Ну тут все как-то повело, повело, и вдруг я понял, что смотрю в белый потолок», – перебила Жора. «Короче, стянул я эту баланду с головы, смотрю, а за стеклом братуха лежит, ну я его и поднял». «Меня там чуть упыри какие-то не растерзали», – Борис повернулся к брату. Ты вообще вовремя в натуре. Видно, что он говорил эти слова уже в тысячный раз. Короче, меня там под церквухой какие-то недолюди с мерзкими хлебальниками зажали, и тут разбудил я его, продолжил Жорик. Пошли мы, значит, на улицу, а там вообще люди носятся от дерева к дереву, рвут на себе шмотки, некоторые сталкиваются, дерутся. Но не как люди, ногами там, руками, а как звери, перебил Борис. Мы видели, как одна женщина в розовых лосинах перегрызла глотку мужику, разбившему стекло и выбравшемуся из ягуара. Поначалу мы даже были уверены, что эксперимент продолжается, и мы до сих пор в каком-то сне. А какого это было числа? поинтересовался Костик. Ты думаешь, мы смотрели на календари? В один голос произнесли братья. Мы выжить пытались, хмыкнул Борис. Это сейчас уже всё спокойно, этих сумасшедших осталось мало, мы называем их дикими, сказала Марина. Хорошо, легко согласился Борис. Пусть диких осталось мало. Видимо, большинство или погибли, или ушли в леса, поначалу ими все улицы были забиты. Грезлись, собачились, искали жрачку, продолжал Жура. Несколько раз и на нас нападали. Благо мы нашли ментовскую тачку сразу на углу с Петровкой. Там были шлемы, броники, ксюха. Потом мы уже нашли коробочку, начали думать, как выжить. Поначалу обустроили себе жилище в супермаркете на Кутузе, сказал Борис думали, что это какое-то помешательство или болезнь, что обязательно наступит порядок. Эх, весёлые были времена. Негромко хлопнул ладонью по столу Жора. Как мы отстреливали этих диких. Да, протянул Борис. В итоге они нас начали за километр обходить, словно собаки, почуявшие. Подытожим, перебил Пётр Валерьевич и братья умолкли их использовали в каком-то эксперименте до цели и сути которого мы уже вряд ли докопаемся ясно лишь одно они не были в коме но каким-то образом их сознание если так можно выразиться отсутствовало ага вирус буркнула тамара карантин ничего на хрен хохотнул бандит вам голупкам это на хрен на пользу пошло Костик промолчал. По сути, бывший спецназовец не сказал ничего такого, из-за чего на него следовало лезть с кулаками. Тем более после случившегося. Щеки Томы немного покраснели, она опустила взгляд. Но в следующий миг вновь посмотрела на бандита. — Ты просто бог тактичности и... — Хватит! Оно же вздрогнуло. Федорович широко зевнул, не прикрывая рот. — За работу! — сказал Петр Валерьевич. Когда нас станет больше, то мы перекроем мост на Серебряный Буры и сделаем здесь безопасную территорию. Пока нам крайне не хватает людей. Ты машину-то водить хоть умеешь? Посмотрел на Костика. Умею, буркнул бывший редактор. Отлично, значит, загружаемся в Урал такой командой.